Прикосновение. Сколько споров было, и сколько споров еще будет о реализме в искусстве. Он, мол, и примитивный, и такой секой, и хаяли, и смеялись, и опошляли, и много раз хоронили его. А он живет. И если картина, или книга, или музыка не трогают душу и сердце человека – значит, долго жить такое произведение не будет. Многие художники, писатели, музыканты, даже хорошо начинавшие, потом внутренне ломались, изменяли своему призванию и, конечно же, были забыты. Потому что подлинное искусство идет от земли, от природы, а оно творение уже не людей, а Бога. А лучше Господа никто и никогда не сделал и не сделает. Нам бы, грешным людям, хотя бы чуть-чуть приблизиться к Его божественной любви, перенять и взрастить ее хоть с маленькое зернышко, хотя бы чуть-чуть прикоснуться искренне и горячо с сердцем и душой к Его творениям, к Его совершенству и стать лучше, чище и добрее, и не предать на этом пути себя.